Пятидесятое. Январь. Двадцать седьмое. Надо жить волей. Страх да не войдет в преданное сердце. Страх всегда означает боязнь чего-либо лишиться. Но если ничто не принадлежит вам, даже тела, если в конечном итоге рано или поздно придется расстаться совсем и даже со своим телом, то не все ли равно, когда наступит этот момент? если пришло тому время, неизбежного не избежать, и надо быть готовым всегда ко всему. Владыка допустит свершиться лишь тому, что надлежит, и что он считает полезным для возрастания духа, но не больше того. И если весь мир ополчится на избранных моих, то все же без воли моей волос не упадет с головы. Я щит подниму. Привязанность к вещам, условиям и оболочкам порождает боязнь и утраты. Но все они временны, и ничто не принадлежит нам. Мы временные гости в мире земном. Пожил путник в гостинице и уезжает, оставив все не свое. Берет с собой лишь свое, ему принадлежащее. Не свое все оставляет, хотя и пользуется им временным. Так и в жизни земной оставляем всё, что не наше, и уходя из неё берём лишь то, с чем пришли: плюс опыт накопленный и знание. Нашего достояния нас никто не в силах лишить, а о чужом, о том, что нам не принадлежит, и чего с собой не возьмём, то жить не будем. Так что главная причина страха за текущее состояние своё отпадает. Накоплять же жизненный опыт и знания ничто помешать не может, ибо жизнь и есть школа. И пока человек живёт, он может постоянно учиться и в любых условиях. Поэтому моих называю учениками, ибо учатся везде, всегда и всюду, используя всякие и все условия. Рука вводящая пребывает над духом, и лучшие условия для восхождения создаются. Лучшие условия не значат условия легкие или те, которые нам нравятся. И те, и другие обычно не являются лучшими. Учитель говорит о лучших условиях, которые продвигают дух. Также не следует забывать и о том, что периоды испытаний по характеру своему чередуются. В закалка брони духа идет со всех сторон. При внимательности можно заметить места слабые и их укрепить. Самодисциплина в этом направлении весьма полезна. Знайте, что одних без призора не оставлю, и с вами может случиться не больше того, что допущено волей моей. Это надо твёрдо усвоить, чтобы найти основание для спокойствия. Очевидность мешает, ведь мы реалисты, действительники ученик не по видимости судит, но знает сердцем. Так пусть каждый знает в сердце своём, что близок владыка. Это знание поможет перейти через. Постоянно переходим через невидимый мост, ведущий в будущее и постоянно оставляем позади условия текущего часа. И сколько их плохих и хороших Опасных и трудных осталось там, позади. А мы всё так же целы и невредимы в длани учителя. Дети мои, любимые дети, щит мой над вами простёрт. Покойны будьте в вере в непобедимую мощь вашего владыки, вашего друга, отца и заступника. Я сказал